Глава третья Они уехали той же ночью. Было очень больно прощаться с Крэгги Фордом, где они провели около пяти сотен лет. Но каждый старался быть смелым. Сумасшедший Фред вылез из своего пустого дуба, чтобы помахать им, а серая леди плакала. Они предлагали ей поехать с ним, но она сказала, что почти уверена, что ее зубы довольно скоро найдутся, и она не думает, что кто-нибудь осмелится раскопать церковное кладбище. Так что она осталась. Хамфри надеялся ему позволить сидеть рядом с отцом на одной из безголовых лошадей. Но отец взял Джорджа, и Хамфри пришлось путешествовать в карете с мамой и Уинифред. Правила тетя Гортензия В конце концов, это была ее карета. Но свою голову она оставила внутри из-за ветра. Хамфри никогда не был очень хорошим путешественником, а от вида этой старой седой головы, перекатывающейся по сиденью взад-вперед, каждый раз, когда они поворачивали за угол, его очень скоро стало подташнивать. — Дорогой, тебе придется использовать миску Уинифред, — сказала ведьма. — Мы не можем останавливаться в воздухе. Но миска Уинифред предназначалась для отмывания, и та не хотела, чтобы Хамфри в нее тошнила. Это было не очень веселое путешествие. Хотя в небе висела луна, было также и много облаков, поэтому очень трудно было разглядеть, над чем ты пролетаешь. В какой-то миг... Карета стремительно понеслась вниз к одному вроде бы многообещающему зданию, но оно оказалось прачечной, работающей в ночную смену. А один раз Джордж закричал «Папа, гляди, там стоит красивый замок!» Но когда они спустились, то обнаружили огромный завод по производству сантехники. — Отвратительно, — сказала тетя Гортензия, рассматривая в выставочном зале сверкающие белые ванны, мраморные раковины и позолоченные душевые. — Всем этим мытьем занимаются люди. Ничего удивительного, что они ни для чего не подходят. Они проехали еще час, а затем им снова пришлось спуститься, потому что лошади устали. «Посмотрите на эти странные черные горы!» — сказал Хамфри. Они приземлились на широком грязном пустыре между огромным припаркованным экскаватором и бульдозером. «Это не совсем горы!» — сказал скользящий Килт. «Это больше груды угля. Мы приземлились в карьере!» «О, дорогой!» — произнесла ведьма, которая предпочла бы более романтичное место. «Ничего страшного! Здесь вполне можно размять ноги!» «Я не хочу, чтобы угольная пыль покрыла всю мою шею!» — проворчала тетя Гортензия. Но тоже спустилась и побрела, шлепая по лужам огромными желтыми ногами и придерживая свою ночную рубашку, чтобы та не запачкалась. Хамфри все еще чувствовал себя дурно после путешествия, а из-за ядра на цепи, которая ведьма постоянно заставляла его носить во время долгих поездок для укрепления лодыжки, он чувствовал себя разбитым и злым. Поэтому для поднятия настроения он влетел в кабину бульдозера и начал издавать звуки, которые, как он думал, слышны при работе этой машины. Спустя какое-то время он понял, что эти звуки превратились в нечто иное, в странное длинное завывание, в какое-то животное завывание. Когда он окончательно убедился, что этот шум исходит не от него, Хамфри соскользнул с водительского сидения и стал осторожно осматривать угольные горы, то приближаясь к этим звукам, то снова теряя их. И вдруг... Обогнув груду строительных лесов, он увидел нечто, отчего у него упала челюсть. Он увидел шака, самого настоящего черного шака с одним красным глазом размером с блюдца, с огромными повернутыми назад ногами и тремя хвостами. Хамфри был заворожен. Шаки — это призрачные собаки, и в настоящее время довольно редкие. Он часто слышал о них, но никогда ни одну не встречал. «Хороший шаг! Иди сюда! Подойди! Хорошая собака! Хорошая собака!» — говорил Хамфри, щелкая своими костлявыми пальцами. Сначала Шак не двигался, его глаз настороженно горел, а из горла вырывалось низкое рычание, похожее на горный камнепад. «Не бойся, я Хамфри, Хамфри ужасный. Пойдем, Шаки!» Рычание стихло, Шак подошел поближе. «Бедняжка, тебе совсем нелегко пришлось!» Хамфри был прав. Шак был в ужасном состоянии. Его хвосты висели безвольно, как переваренные спагетти, огромный глаз плохо видел, а шерсть была спутана и запачкана грязью. Как будто осознав, что Хамфри ужасный поможет ему, Шак пошел навстречу, издавая при ходьбе странные журчащие звуки. Два его хвоста виляли, но третий все еще немного стеснялся. «Что ты притащил, Хамфри?» – закричала ведьма, перелетая через груды угля и всматриваясь косыми глазами. «Мама, это Шак! Ну, знаешь, настоящий разбойник, и он так несчастен здесь, ты же видишь! Я думаю, здесь раньше был чудесный заброшенный район, и он тут жил, а люди, которые его видели, сходили с ума от ужаса. А теперь ему приходится жить на этой дурацкой угольной шахте и дышать угольной пылью и дымом от всех этих бульдозеров-экскаваторов. и Пожалуйста, можно нам взять его с собой? «Да, мам, пожалуйста», — подлетев, присоединились Джош и Уинифред. «Не глупите, милые мои. У нас у самих нет дома. Как же мы можем взять бродячего пса?» «Я уверен, он нам пригодится», — умоляюще сказал Хамфри. «Пригодится», — воскликнула ведьма, заполнив ночной воздух запахом тухлых свиных потрохов. «Что он вообще умеет?» «Давай, Хамфри, не глупи. Дети, пойдемте обратно в карету». Хамфри с трудом мог это вынести. Когда он посмотрел на Шака, который доверчиво взирал на него, то почувствовал себя так, будто его эктоплазма превращается в свинец. Они все с грустью забирались в карету, когда вопль шеи тети Гортензии остановил их. «Голова — Голова! — вопила шея. — Пропала! Пропала! Все вздохнули и вылезли обратно, а скользящий килд пробормотал что-то грубое по-шотландски. «Это была не та ночь, когда тебе хочется идти и искать чью-то старую смердящую голову». И тут Хамфри в голову пришла идея. «Шак!» – позвал он. «Ко мне, Шаки!» Черный зверь подбежал с надеждой и посмотрел на Хамфри. «Тетя Гортензия, у тебя есть носовой платок?» – продолжил Хамфри. Так кивнула своей шеей и порылась под ночной рубашкой в кармане длинных шерстяных панталон. «Держи!» Хамфри взял его и поднес к носу собаки. «Ищи, Шаки, давай, найди!» Прошло какое-то время, пока призрачный зверь обнюхивал кусочек ткани, затем его голова опустилась, три хвоста взметнулись вверх и с шумом, похожим на звуки работающей подземной насосной станции, он убежал. Хамфри с тревогой ждал, пока красный луч света из глаза шаги пронизывал темноту. Потом они услышали, как тот удовлетворенно рыгнул и схватил что-то. Мгновение спустя он прискакал обратно к карете. В его пасти была покрытая черным илом, но счастливо улыбающаяся голова тети Гортензии. «Весьма интеллигентное и полезное животное!» — сказала голова. «Я закатилась в канаву, и меня могли никогда не найти!» «Вот видишь, мама!» — сказал Хамфри. «Видишь!» Как и все самые лучшие матери, ведьма знала, когда она проигрывала. «Хорошо!» — сказала она, вздыхая. «Но следи, чтобы эти отвратительные лапы не касались обивки!» Не было ни пустого замка, ни разрушенного аббатства, ни осыпающейся башни, где уставшая семья привидений могла бы отдохнуть. А потом, как раз за пару часов до рассвета, когда небо вместо чернильно-синего стало приобретать темно-серый цвет, скользящий килт повернул голову и сказал «Вон внизу, что это там?» Они все вскарабкались к окну и выглянули. Под ними, в Большом парке, можно было разглядеть лишь очертания огромного здания. Там были четыре башни, центральный двор, зубчатые стены. «Замок — Замок! — закричал Хамфри. — Можно мы будем здесь жить? — Мы только спустимся вниз и взглянем, — сказал скользящий Килт. Лошади устали и были рады избавиться от груза. Как только они голубом промчались вокруг здания, все обрадовались еще больше. По стенам полз плющ, на некоторых окнах стояли решетки. Какой-то свирепый черный ворон взлетел, пронзительно каркая, когда они подошли. — И правда, кажется подходящим, — сказала ведьма. — Смотри, из того окна выглядывают две змеи-вонючки, — продолжила она, счастливо принюхиваясь. — Давайте въедем сюда. У тети Гортензии были недостатки, но она определенно умела управлять своими лошадьми. Она искусно развернулась, и карета, миновав полосатых змей-вонючек, висящих на подоконнике, въехала в окно. Только это были не змеи-вонючки. Это были футбольные носки одного мальчика по имени Морис Кроулер, обладателя чрезвычайно пахнущих ног. А въехали призраки прямо в общежитие для мальчиков школы Нортон Касл.